Тоже же касается добровольческой армии, то Свечин считал это дело бывшее и без того безнадежным, ныне после смерти генерала Корнилова, обреченным на близкий конец. Остатки армии, всего несколько тысяч человек, потерпев на Кубани неудачу, ныне отошли в Донскую область. Ни средств, ни оружия нет. Среди старших и младших начальников будто бы политические разногласия. Доклад Свечина произвел на меня самое тяжелое впечатление, рассеяв немногие надежды. За эти дни имел я и другую встречу. Как-то раз, в то время, когда я только что собирался выйти из номера, в дверь постучали. На мой ответ «Войдите». Дверь отворилась, и я увидел генерала Одинцова бывшего начальника 3-й Кавказской казачьей дивизии, одного из первых предательски перешедших на сторону Красных войск. Делегатом от Крыленко прибыл он в Ставку, настаивая на сложение генералом Духониным власти. Теперь совместно с другим предателем Сытиным, бывшим дежурным генералом Румынского фронта и советским дипломатом Раковским, он прибыл в Киев,